Женская власть. Всякий мальчик-школьник знает, что представителей другого вида, с которыми он никогда не играет, можно дразнить и доводить только если их вокруг не слишком много. Они склонны защищаться группой. Плачонность представительниц женского пола перед лицом невзгод это древняя особенность. Я уже описывал, как самки горилл обуздывают нового самца, сопротивляясь его выпадам и ходя за ним повсюду толпой. Самки шимпанзе тоже группой атакуют самцов, особенно склонных к проявлению жестокости. Объединившись в коалиции, они способны задать такую взбучку, что любой самец понятной поспешностью убирается с их пути поскольку ни одна самка не может тягаться с самцом в скорости и силе женская солидарность здесь решает всё в арнымской колонии такая солидарность усиливала авторитет мамы поскольку она была здесь главным дирижёром не только все самки признавали её своим лидером но и она сама была не прочь об этом напомнить если во время борьбы самцов за власть какая-нибудь самка поддержала бы не того соперника, которого выбрала мама. Последствия для слушницы могли быть самые печальные. Ей пришлось бы о многом подумать зализовые раны. В дикой природе среди шимпанзе власть самок менее очевидна. Самки обычно бродят поодиночке вместе с зависимыми от них детёнышами, а не вынуждены расходиться в разные стороны в поисках еды. плодов и листьев, которыми в основном питаются. Ресурсы слишком разбросаны по местности, чтобы вся группа могла кормиться вместе. Подобная рассредоточенность не позволяет самкам образовывать такие же союзы, как в неволе, где вопли одной самки мобилизуют всех остальных. Существование поблизости друг от друга уменьшает неравенство между полами. Возьмем, например, то, как самки-шимпанзе в зоопарках конфискуют оружие самцов, что в дикой природе никогда не наблюдалось. Самка приближается к готовящемуся к схватке самцу, который сидит со вздыбленной шерстью, раскачивается из стороны в сторону и ухает. Самцы могут так разогреваться минут 10, прежде чем предпринять атаку. Это дает самке возможность разжать ему руки и забрать оружие, какую-нибудь тяжелую палку или камень. И у самок есть все основания так делать. самцы зачастую вымещают на них свою фрустрацию. Относительное равенство полов у обезьян в зоопарках может возникло и искусственно, но является чрезвычайно показательным. Оно свидетельствует о том, что существует потенциальная солидарность самок, которую мало кто мог бы предсказать, наблюдая за шимпанзе в дикой природе. И именно этот потенциал был реализован у сестринского вида шимпанзе. Самки баноба действуют как команда не только в неволе, но и в лесу, где живут в местах обитаниях более богатых пищевыми ресурсами, чем у шимпанзе, что позволяет им бродить всем вместе. Банобы собираются более крупными группами, чем шимпанзе, и в итоге самки гораздо больше общаются между собой. Долгая история взаимосвязи и привязанности между самками, выражающаяся в большом количестве груминга и секса, не просто подорвала господство самцов, а полностью поменяла расстановку сил. В результате появился совершенно иной уклад жизни. Однако, в то же время я вижу здесь определённую тенденцию. Самки баноба довели до совершенства женскую солидарность, скрыто присутствующую у всех африканских человекообразных обезьян. Коллективное правление самок Бонобо широко известно в зоопарках, а полевые исследователи наверняка уже давно заподозрили нечто подобное. Но никто не хотел первым делать столь эпатажное заявление, учитывая, что доминирование самцов считалось само собой разумеющимся в эволюции человека. Так продолжалось вплоть до 1992 года. когда учёные опубликовали результаты наблюдений, практически не оставлявшие сомнений по поводу женской власти у баноба. В одном отчёте рассматривалась конкуренция за пищу в зоопарках и описывалось, что самец шимпанзе, живущий с двумя самками, с большей вероятностью заберёт всё себе, а у самца баноба в таких же обстоятельствах, скорее всего, даже не получится подойти к пище. Он может устраивать сколько угодно угрожающих демонстраций, но самки игнорируют всю эту суматоху и спокойно делят пищу между собой. В дикой природе альфа-самка баноба может выйти на поляну, таща за собой ветку, устраивая демонстрацию, за которой с почтitelного расстояния будут наблюдать все остальные. Для самок баноба вполне обычно гоняться за самцами и отбирать крупные плоды, деля их между собой. плоды ананидиума весят до 10 кг, а африканского хлебного дерева до 30 кг, почти как взрослые банобы. Когда эти исполинские фрукты падают на землю, их тут же забирают самки, которые лишь иногда считают нужным делиться с выпрашивающими подачку самцами. Хотя самцы банобы нередко грабят одиночных самок, особенно молодых. Коллективно самки всегда доминируют над самцами. При нашей собственной увлечённости гендерными вопросами нет ничего удивительного, что банобы мгновенно стали сенсацией. Элис Уокер посвятила этим нашим ближайшим родственникам книгу При свете отцовской улыбки, а Морин Даут, ведущая колонка в The New York Times как-то раз вставила в политический репортаж дифирамбы равенству полов у Бонобо. Многим другим, однако, сложно поверить в существование столь совершенных созданий. Может, это всего лишь политкорректная фантазия? Обезьяна, выдуманная на радость либералам? Некоторые ученые настаивают, что самцы Бонобо вовсе не находятся в подчинении у самок, а просто благородны по натуре. Говорят также о... стратегической почтительности, объясняя таким образом авторитет слабого пола добродушием сильного. В конце концов, отмечают они, доминирование самок, по-видимому, проявляется лишь при распределении пищи. Другие исследователи пытаются вообще исключить баноба из картины происхождения человека. Один известный антрополог даже дошёл до того, что предложил вообще игнорировать баноба а сколько в дикой природе они живут под угрозой исчезновения. Видимо, подразумеваешь, что учитывать стоит лишь успешные виды. Так может, самцы баноба и правда просто милые ребята? Если есть единый критерий, применимый ко всем животным на планете, то он таков. Если особь А может отогнать особи Б от пищи, то несомненно, А доминант. Как отмечал Такаёси Кано Японский ученый, 25 лет изучавший бонобо в Африке, именно пища – то, ради чего и существует женское доминирование. Если это для них важнее всего, то оно должно быть важно и для человека-наблюдателя. Далее Кано указывал, что даже если вокруг нет пищи, взрослые самцы бонобо демонстрируют реакцию подчинения и страха при одном только приближении главной самки. У тех, кто работает с баноба давно, возникшие было в начале шок и недоверие уже выветрились. Мы так привыкли к обратному порядку отношений между полами, что не способны даже вообразить, как может быть иначе. Это кажется абсолютно естественным. Скептики, по-видимому, не в состоянии выйти за рамки того, как всё устроено у нашего вида. Во время лекционного тура с моей книгой Баноба, забытая обезьяна, самым успешным моментом или же самым провальным, не знаю, стал вопрос, заданный чрезвычайно уважаемым немецким профессором биологии. После моей лекции он встал и рявкнул чуть ли не обвинительным тоном: "Да что не так с этими самцами?" Доминирование самок его шокировало. Я же всегда полагал, что при столь высоком уровне сексуальной активности и низком уровне агрессии самцам особо не на что пожаловаться. Можно предположить, что бонобы испытывают меньше стрессов, чем их собратья люди и шимпанзе. Однако мой ответ, что самец бонобы прекрасно живётся, явно не удовлетворил профессора. Эти человекообразные в корне подрывают представления о предках и поведении людей. Что же такого хорошего в жизни самца бонобы? Начнём с того, что в дикой природе В группах боноба равное количество самцов и самок, а в группах шимпанзе зачастую самок вдвое больше, чем самцов. Поскольку у обоих видов соотношение рождающихся детёнышей 1 к 1, а одиноких самцов в бродячих без группы не бывает, очевидно, что смертность среди самцов шимпанзе очень высока. Это неудивительно, учитывая межгрупповые конфликты у этого вида, а также травмы и стресс спряжённые с постоянной борьбой за власть. Получается, что самцы баноба живут дольше, причём более здоровой жизнью, чем их сверстники шимпанзе. Было время, когда считалось, что у баноба такая же структура семьи, как и у нас. Обнаружилось, что у взрослых самцов есть прочные связи с конкретными самками. Но ну, наконец-то нашлись человекообразные обезьяны, которые просветят нас, нас насчёт происхождения моногамии, думали мы. Но потом, из полевых исследований Кано и других, мы узнали, что на самом деле это связи между матерями и сыновьями. Взрослый самец следует за своей матерью по лесу, получая выгоды от её внимания и защиты, особенно если у неё высокий ранг. Фактически, иерархия самцов определяется тем, кто их мать Вместо вступления в постоянно меняющиеся союзы, среди представителей своего пола самцы баноба борются за то, чтобы быть поближе к материнской юбке. Типичный пример дикая альфа-самка Каме, имевшая не менее трёх взрослых сыновей, старший из которых был альфа-самцом. Когда Каме начала слабеть от старости, она стала менее решительно защищать своих детей. Сын бета-самки, видимо, почувствовал это, потому что начал вызывающе вести себя с сыновьями Каме. Его собственная мать поддерживала сына и не боялась ради него нападать на альфа-самца. Трения усилились до того, что две матери принялись колотить друг друга, катаясь по земле, и бета-самка оказалась сверху. Тебе так никогда уже и не восстановилась после этого унижения. И вскоре её сыновья опустились до среднего ранга. После смерти Каме они и вовсе оказались на периферии, а сын новой альфа-самки занял главенствующую позицию в группе. Если бы сыновья Каме были шимпанзе, они бы сплотились, чтобы защитить своё положение. Однако у бонобо мужские союзы складываются плохо, и именно это позволяет самкам добиваться такого влияния. Даже редкие наблюдения битв за власть опровергают идею, что общество боноба полностью эгалитарно. Напряжение несомненно присутствует, так как самцы весьма склонны к конкуренции, да и самки бывают тоже. Высокий ранг, судя по всему, окупается старицей. Самки проявляют большую терпимость по отношению к высокоранговым самцам в плане приближения к пище, и такие самцы имеют больше половых партнёров. Это означает, что мать, сумевшая продвинуть сына в высшие эшелоны власти, способствует умножению собственного потомства через его детёнышей. Не то чтобы бонобы понимали эту связь, но естественный отбор наверняка благоприятствовал матерям, активно помогавшим сыновьям в их стремлении к высокому статусу. Означает ли это, что по сути общество бонобы это общество шимпанзе на обороте? Едва ли. На мой взгляд, шимпанзе намного более зоон политикон политические животные. Это связано с тем, как образуются союзы, а также с иным устройством иерархии самок. И у людей, и у человекообразных обезьян в женской иерархии меньше конкуренции, и потому она меньше нуждается в утверждении и укреплении. Женщины редко думают о себе в терминах иерархии. И их отношения никогда не бывают так формализованы, как отношения мужчин. Но, несомненно, существуют женщины, внушающие больше уважения, чем другие. Внутри одной социальной страты, по-видимому, правят старшие женщины. Традиционно женщины пользуются наибольшим влиянием в семье, где им не нужно бороться, хвастаться или запугивать на пути к вершине. Они просто-напросто попадают туда с возрастом. Личность, образование и размер семьи бесспорно важны, и существует множество тонких способов конкуренции между женщинами, но при прочих равных условиях старшинство по меньшей мере половина дела, когда речь идёт о положении женщин среди других женщин. То же самое относится к человекообразным обезьянам в дикой природе. Старшие самки имеют преимущество перед младшими, только что пришедшими в группу извне. Самки покидают родную группу и присоединяются к другой по достижении половой зрелости. Самкам шимпанзе необходимо найти себе участок на территории своей новой группы, часто конкурируя за него с местными самками. Молодые самки банобы при их более тесных связях с представительницами своего пола ищут покровительства местной самки, вычёсывая её и занимаясь с ней сексом, после чего старшая самка выступает как защитница младшей, берёт её, так сказать, под своё крыло. Со временем и сама новая самка может стать покровительницей для вновь прибывших, повторяя этот цикл. В такой системе старшинство также важно. Даже при том, что женские иерархии никогда не бывают абсолютно чётко выстроены по возрасту, этот фактор во многом объясняет существующий порядок. Битвы за доминирование среди самок человекообразных обезьян гораздо менее распространены, чем среди самцов. И если они всё же случаются, то всегда между самками одной возрастной категории. В группе, где есть самки старше 30 лет, 22-летняя самка никогда не окажется на вершине иерархии. Это не вопрос физической крепости, 22-летние как раз на пике формы, но в молодых самках как будто отсутствует всякое желание соперничать с этими опытными и твердыми, как кремень, дамами постарше. Я знаю альфа-самок, чье положение не оспаривалось десятилетиями. Очевидно, какой-то предел пребывания у власти для верховной самки, зависящей и от физического, и от психического здоровья, все же существует. Но самки достигают этой точки на десятки лет позже самцов. То, как старшие самки ставят на место младших, совершенно удивительно, поскольку чаще всего это происходит без всякой агрессии. Старшим самкам, которых младшие воспринимают как материнские фигуры, поскольку их собственных матерей рядом нет, чтобы донести своё послание, нужно лишь отвергнуть ласки, отказаться делиться пищей. или отвернуться и уйти при попытке груминга. Старшая самка воздействует главным образом на эмоции. Младшая может закатить истерику, на которую старшая будет взирать без всякого волнения, она от такого уже навидалась. Причины для подобного осаживания обычно тоже неочевидны. Это может произойти через несколько часов после того, как младшая самка ущипнула детёныша старшей. Схватила кусок пищи, к которому направлялась старшая, или не ушла от альфа-самца, когда старшая подошла к нему, чтобы его вычёсывать. Так или иначе, для наблюдателя-человека проследить взаимодействие между самками несомненно труднее, чем непосредственные конфронтации между самцами. При том, что иерархия самцов основывается на бойцовских способностях и поддержке друзей. Влияние возраста на мужскую иерархию совершенно иное. Прожитые годы не идут самцу на пользу. Альфа-самцы редко остаются у власти дольше 4-5 лет. В системе, где правят самцы, как у шимпанзе, высшие позиции регулярно оказываются вакантными, в то время как в системе, где правят самки, как у бонобо, социальные изменения происходят и реже, и постепенно. Смена возможна только если альфа-самка ослабеет или умрёт и коснётся лишь верхушки власти. Для амбициозных особей это оставляет значительно меньше возможностей улучшить своё положение. Есть и другая причина, почему среди банобы меньше политических интриг. Их коалиции зависят от родственных связей. Как и возраст, родство определено заранее, сыновья не могут выбирать себе матерей. Самец боноба следует внимательно отслеживать возможности вскарабкаться по социальной лестнице, и в этом отношении он ничуть не менее склонен к конкуренции, чем самец шимпанзе. Но поскольку всё зависит от его матери и её положения среди самок, самец боноба также должен быть терпеливым. У него меньше возможностей повлиять на собственное будущее, чем у самца шимпанзе. который свободно вступает в разнообразные союзы с другими представителями своего пола. Среди них могут быть как его братья, так и неродственные самцы. Благодаря такой куда более гибкой ситуации, самцы шимпанзе эволюционировали в предприимчивых и прагматичных стратегов, которых природа наделила столь же агрессивным нравом, сколь и внушительными физическими данными. Они обзавелись мощными мускулами, И выглядят брутально и грозно рядом с самцами баноба, с их более лёгкими телами и яркими проявлениями чувств. Таким образом, жизнь в обществе, где главная роль принадлежит матери, создала другой тип самца. С самцами баноба всё в порядке, пусть даже большинство мужчин не хотели бы быть на них похожими. У них нет того контроля над собственной судьбой, который и самцы близкородственных видов человек и шимпанзе считают неотъемлемым по праву рождения. Сила есть слабость. Когда напряжение в группе растёт, самцы шимпанзе начинают держаться ближе друг к другу. Вот почему Йерун, Лёйд и Никки оказались в той роковой ночью в одной клетке. Мы со смотрителями хотели, чтобы каждый самец спал в своей клетке. Но нелегко контролировать таких сильных животных, как шимпанзе. Как только двое из них пошли в ночную клетку вместе, третий, само собой разумеется, пожелал присоединиться к ним. Он просто не мог позволить себе остаться в стороне. Как бы смог Лёйд предотвратить создание вражеской коалиции, если бы его не было рядом с противниками, чтобы помешать им вычёсывать друг друга. Вечером накануне его гибели Мы несколько часов старались разлучить этих троих самцов, но безрезультатно. Они словно приклеились друг к другу, гурьбой просачиваясь в открытые двери, цепляясь за ляшки, чтобы не оставаться позади. Мы смирились с тем, что придётся оставить их на ночь вместе. Принцип двое против одного известная проблема в человеческих семьях с тройняшками. Одного из детей двое других часто не пускают в игру. Мудрость охотничьих народов гласит, что никогда не следует уходить на охоту втроём, потому что могут вернуться только двое, то есть эти двое набросятся на третьего. Мы легко ориентируемся в тройственных отношениях. В шахматах слон и ладья могут вести игру против ферзя, а в реальной жизни мы просим друга замолвить за нас словечко, чтобы не действовать одиночку. Самцы шимпанзе досконально знакомы с такой моделью отношений и, по-видимому, осознают важность собственных союзов. Раз при внутрикоалиции бывают настолько опасными, что повздорившие союзники отчаянно пытаются примириться, особенно тот, кто может потерять больше. Зачастую это альфа. Йрун и Никки всегда торопились помириться после ссоры. Им требовалось сохранять единый фронт. только что они бегали кругами в опяд друг на друга, обычно соперничая за самку. И вот уже обнимаются, скрепляя мировую поцелуем. Это служило всем остальным сигналом, что эти два самца намерены оставаться у власти. Тот день, когда они не сумели примириться, стал днём, когда оба потеряли своё положение в группе. То же явление Наблюдается между борющимися кандидатами внутри политической партии. После того, как один из них стал кандидатом от партии, проигравший бросается его поддерживать. Никому не хочется, чтобы оппозиция посчитала, будто их партия трещит по швам. Кандидаты, два бывших соперника, теперь похлопывают друг друга по спине, вместе улыбаясь в камеру. Когда Джордж Буш-младший Победил в жестокой борьбе 2000 года и стал кандидатом в президенты его соперник Джон Маккейн. Выступил перед журналистами с натянутой улыбкой и те выразили сомнение в том, что он готов всё забыть и простить. Маккейн вызвал всеобщий хохот, раз за разом повторяя: "Я поддерживаю губернатора Буша. Я поддерживаю губернатора Буша. Я поддерживаю губернатора Буша". Коалиционная политика также имеет место и на международном уровне. Меня однажды пригласили в аналитический центр в Вашингтоне. Наша группа представляла собой любопытную смесь политиков, антропологов, психологов, людей из Пентагона, политологов и одного приматолога, меня. Это было вскоре после падения Берлинской стены. Данное историческое событие много значило для меня. Когда я жил в Нидерландах, Советские войска, дислоцировавшиеся в Восточной Германии, могли оказаться у моего порога за 2 часа. Я вспоминал об этом всякий раз, как бронемашины НАТО с рычанием проезжали по близлежащему шоссе. Основная идея этой конференции заключалась в том, что мы будем жить в более безопасном мире. Теперь, когда одна из двух крупнейших мировых военных держав уходит в прошлое, нам предстояло обсудить, чего ожидать. как будет устроен новый мировой порядок и какую пользу могут извлечь Соединённые Штаты из новообретённого статуса единственной сверхдержавы однако у меня были претензии к исходной предпосылке поскольку угасание одной из двух сил вовсе не означает что бразды правления непременно переходят к другой так может быть в менее сложном мире на американцы иногда забывают что В их стране проживает всего 4% населения планеты. Мою оценку международной ситуации было бы легко проигнорировать, поскольку она базировалась на поведении животных, если бы один из политологов не высказал ровно те же идеи, только на основании военной истории. Суть наших докладов можно выразить в обманчиво простом тезисе теории коалиций: сила есть слабость. Эту теорию прекрасно иллюстрирует выбор Еруном партнёра после того, как сам он утратил верховное положение. На короткое время альфой стал Лёйт. Поскольку физически он являлся самым сильным самцом, кто с большинством ситуаций мог справиться самостоятельно. Более того, вскоре после взлёта Лёйта на его сторону перешли одна за другой все самки, и самое главное мама А наф в то время была беременной, естественно, что в таких обстоятельствах самки делают всё, чтобы стабилизировать иерархию. Несмотря на своё выгодное положение, Лёйд изо всех сил старался препятствовать всякакому дружескому общению между другими самцами, особенно между Йеруном и единственным, кто мог представлять угрозу Никки. Иногда такие сцены перерастали в стычки. Заметив, что оба других самца хотят с ним дружить, Ерун с каждым днём всё больше ощущал свою важность. В этот момент у Еруна было два варианта на выбор. Он мог примкнуть к самому сильному игроку Лёйту и получить от этого некоторые выгоды, какие именно решал бы Лёйт, или мог помочь Никки бросить вызов Лёйту и в итоге создать нового альфа-самца, который будет обязан ему своим положением. Мы видели, что Йерон избрал второй путь. Это соответствует парадоксу сила есть слабость, согласно которому самый могущественный игрок зачастую является наименее привлекательным политическим союзником. Лёйд, на свою беду, был слишком силён. Присоединившись к нему, Йерон получил бы ничтожно мало, будучи сверхдержавой в своей группе. Лёйд на самом деле нуждался лишь в нейтралитете старого самца. Для Еруна логичным выбором было поддержать свои силы и авторитетом Никки. Он становился кукловодом, серым кардиналом, имеющим куда больше рычагов воздействия, чем мог бы когда-либо мечтать под властью Лёйда. Его выбор также приводил к возрастанию собственного престижа и доступа к самкам. Таким образом, Если Лёйд воплощал собой принцип «сила есть слабость», то и Ерун служил иллюстрацией сопряженного принципа «слабость есть сила», в соответствии с которым мелкие игроки могут занять позицию в той точке пересечения интересов, которая сулит им большую выгоду. Те же самые парадоксы действуют на международной политической арене. Еще со времен, когда Фукидид писал о Пелопонесской войне, Более двух тысяч лет назад известно, что государства ищут союзников против тех государств, которые воспринимаются как всеобщая угроза. Страх и недовольство ведут более слабые партии в объятия друг друга, побуждая их утяжелить более легкую чашу весов. Результатом является баланс сил, в котором все государства занимают важные положения. Иногда одна страна становится единственным балансиром. Таковым была в Европе Британия перед Первой мировой войной. Имея мощный флот и будучи практически неуязвима к вторжению, Британия занимала идеальное положение, чтобы помешать любой из континентальных сил получить значительный перевес. Контринтуитивные выводы – дело вполне обычное. Представьте себе парламентскую систему, в которой для принятия решения большинством голосов нужен перевес в один голос из ста, и где есть три партии, у двух по 49 мест, а у одной крошечной партии всего два голоса. Как вы думаете, какая партия самая могущественная? При таких обстоятельствах, фактически существовавших в Германии в 1980-е, у руля будет партия с двумя местами. Коалиции редко бывают большими, чем это необходимо для победы, и потому две крупнейшие партии не имеют никакого желания править вместе. Обе будут обхаживать меньшую партию, отдавая ей несразмерно большую власть. Теория коалиций также рассматривает минимально выигрышные коалиции, в которых игроки предпочитают быть частью коалиции достаточно большой, чтобы победить но достаточно маленькой, чтобы они сами могли что-то изменить внутри нее. Поскольку присоединение к сильнейшей партии уменьшает приобретенные выгоды, ее редко считают лучшим выбором. Даже если в обозримом будущем Соединенные Штаты станут сильнейшим игроком на мировой арене и с экономической и с военной точки зрения, это никак не гарантирует включение их в коалицию победителей. Наоборот. автоматически будет нарастать неприятие, ведущее к формированию уравновешивающих коалиций среди остальных сил. Я говорил о теории коалиций на конференции в аналитическом центре, полагая, что это общепринятая идея. Но мои комментарии были встречены с явным недовольством. В планы Пентагона определённо не входили в сценарии типа сила есть слабость. Однако прошло совсем немного времени, и развитие получил именно такой сценарий. Однажды утром в 2003 году я проснулся и обнаружил в своей утренней газете неожиданную картину. Три улыбающихся министра иностранных дел шли бок о бок к залу Совета безопасности ООН. Министры Франции, России и Германии заявили о своём несогласии с планируемым Соединёнными Штатами вторжением в Ирак. отметив, что Китай также на их стороне. Между французами и немцами не было никакой особенной любви, так же как и между русскими и китайцами. Но эти странные партнёры объединились после того, как правительство США отказалось от достижения консенсуса, который до тех пор позволял штатам действовать как самому могущественному мировому игроку, не нарушая международные договорённости. Начиналась изоляция прекращение дипломатических переговоров со стороны США породило контрсоюз, который ещё 10 лет назад был бы немыслим.